Глава седьмая. Поправка на ветер. Илью колотило от злости и возбуждения, накрыло от катам. Стояло ему переступить порог номера. Только сейчас он понял, что вышел из сражения без единой царапины, а товарищ его, который шел с ним плечом к плечу с самого пекла, погиб и остался лежать там в туннеле на бетонном полу, брошенная сломанная человеческая оболочка. И в этом виноваты Охотники и Поргус. Королевство, которое переживало его и выплюнуло на самое дно мира. Оно не могло оставить его в покое. Простого донника, быть может, и искать не стали, но только не Имрана Кровавого. Стало быть, и он тоже виноват в смерти Харпа Твердова. И от этого становилось вдвойне тошно. Илья так разозлился, что саданул кулаком по стене. Зашедший за ним в номер Фома Бротник Флегматично заметил. Этим горю не поможешь, да и харп не вернешь. И что прикажешь делать? Злоспросил Илья. Смириться и жить дальше. Вселенная на этом не закончилась. Моя и твоя обуть может, но его точно нашла свой конец. Такова жизнь. Сегодня он, завтра я, потом ты, а быть может наоборот. Это не важно. Да ты мать твою философ. Я, мать мою, просто слишком много всего повидал, ответил Фома Бродник. Он прошелся по номеру и наметанным глазом вычислил мини-бар, расположенный в тумбочке под установкой головидиния. Он достал две банки с темным пивом и перебросил одну Илье. Мы же и так в кабак идем. Зачем это? Чтобы напряжение снять. Тебе это сейчас надо. Илья открыл банку и глотнул пивной горечи. Пена полезла вверх, заполнила рот. Он с удовольствием сделал несколько глотков и перевел дыхание. Напряжение начало спадать. Я двадцать лет отслужил в столичной полиции. Актария для меня родина. Я каждый закаулок столицы Поргуса знаю. Ты не представляешь, сколько грязи на улицах. Мне с таким приходилось сталкиваться. Столько людей я терял. Так что эти двадцать лет выдержки. Меня ко многому приучили, что я стал философствовать ко всему относиться. Можно сказать, что мне стало все равно. Но дело совсем не в этом. Просто все в этом мире взаимосвязано, все находится в глобальном круговороте. И сейчас хардтвердов исполнил свою миссию на этом уровне жизни. Теперь он перешел на следующий уровень, скажем так, пошел на повышение. И не стоит ни о чем жалеть. «Ты хорошо знал этого парня?» – спросил Илья. Фома Бродник выпил банку пива за несколько глотков, смял жестянку и выбросил в мусорное ведро. Доводилось в прежней жизни встречаться. Он и Рэм Горюнов – служивые люди. Носили полицейские погоны, оба оперативники. Только Твердов Стиверии, а Горюнов – Смоллекарте. Маленькая планетка в самом сердце Поргуса. Накануне переворота они прибыли на Актарию для прохождения курсов повышения квалификации. Не знаю, ты в курсе или нет. Последняя реформа Эмрана — полная перестройка правоохранительных органов. Говорят, что благодаря этой реформе он и лишился головы. Большие генералы боялись потерять свои кресла до、да、денежное довольствие. Кто-то трясся, что всплывут его темные делишки. Кто-то боялся за своих родственников, которых активно продвигал на хлебные посты. В общем, Имран разворачивал змеиный клубок, и ему это не простили. Мигом созрел заговор, слишком многие люди полетели бы со своих кресел, если Имрану удалось бы провести свою реформу в жизнь. Илья внимательно слушал рассказ фамильбродника, который на многое проливал свет. Мы познакомились с Горюновым и Твердовым на форуме «Охрана правопорядка. Взгляд в будущее». Форум должен был продлиться три дня. Но переворот начался на второй день. Тут все и завертелось. Больше я их не видел. По всей видимости, их забрали в тот же день и сразу же без суда и следствия отправили на пекло. Им еще повезло. В первые дни, когда Имран еще держал оборону в своем замке Блэкпикс, в самом сердце Актарии, заговорщики особо не церемонились с арестованными. По всей столице стояли гильотины, и головы летели, как перезрелые яблоки с дерева. Три дня Имран кроваво держал оборону и не сдавался, но в конце концов ему пришлось уступить. Практически вся инфраструктура Актарии перешла в руки заговорщиков. У него не было никаких шансов. К тому же заговорщики взяли в заложники семью Имрана. Они казнили в знак серьезности своих намерений его младшего брата Равида и угрожались убить его мать и сестер. Так что Имран поступил благородно, что сдался. Тем самым он спас жизни членов своей семьи. Теперь они живы, хотя и находятся в ссылке. Неужели ты всего этого не помнишь? – спросил Фома Бродник. Кое-что, но совсем мало. Какие-то обрывки, признался Илья. Скажи, а кто такие магистр Крот и серж Рыжий? Интересно. Память все-таки возвращается. А ты говорил, что ничего не помнишь? Усмехнулся Фома Бродник. Эти двое как раз и возглавили заговор. Магистр Иварик Крот был правой рукой Имрана, его самым близким другом. От него Имран точно не мог ожидать такого предательского удара. Крот кадровый военный, участвовал в Первой Рудиской войне, так называемой войне фейерверков. Начал воевать простым солдатом, пилотом истребителя, закончил младшим лейтенантом. Потом поступил в академию военно-космических сил Поргуса. Дослужился до отмирала флота, оставил военную службу, а затем занялся политикой. Никто не знает, когда он познакомился с Имраном. Говорят, что они дружили с самого детства. Но это сомнительно. Иварий Крот был незначительного происхождения. До службы на флоте у него не было возможности даже на пушечный выстрел подойти к Королевскому замку. Иварий Крот был одним из авторов реформы правоохранительных органов». Он активно внедрял в массы новые идеи, и, как оказалось, именно он и возглавил переворот. Те, кто боялся потерять все, вступили в сговор, организовав магистрат Поргуса, целью которого было свержение Имрана и переход к новой форме управления государством. Если коротко, то в магистрат вошли все денежные мешки, чьи интересы стал ущемлять Имран, а Асерш Рыжий напомнил Илья. Кто это я толком не знаю. В большой политике он не засветился, все время в тени держался. Говорят, что он родом с Тиверии, занимался торговлей, у него компания по производству джинсовой одежды, очень популярный в Поргусе. Может, слышал Сирана? Вот он за ней стоит. Но каким образом он оказался причастным к индустрату, я не знаю. Ты же в сыскной полиции служил, начальник как никак, глава. Скажи, как Имран и вы прошляпили заговор? Ведь он же у вас под носом зрел не один год. Думаю, такую карусель не устроить за несколько месяцев. Задал один из самых главных вопросов Имран. Мне самому этот вопрос покоя не дает. Если бы мы тогда... Да что говорить! Махнул рукой фома-бродник. Он достал из минибара две новые банки пива и перекинул одну Илье. Никто и подумать не мог, что против Имрана начнут войну. Его любили в народе. Конечно, он был строгим и часто жестоким правителем, но без железной руки порядка не навести. Но он не проливал кровь просто так. Он не был тем кровопийцем, каким его пытается выставить магистрат, а осыскная полиция занималась своей непосредственной работой — кражи, убийства и прочее. Мы не искали заговоры. А ты знал Имрана лично, общался с ним? спросил Илья. Фома Бродник открыл пива, сделал несколько глотков и только после этого ответил. Несколько раз с ним общался, доклад о криминальной ситуации в столице, ничего личного, только деловое общение. И как он тебе? Серьезный мужик, знающий себя цену. Он хотел, чтобы Поргус занял лидирующую позицию на политической арене человеческого сектора космоса. Все свое время он тратил на государственные дела, ни о чем другом и думать не мог. Фанатик своего рода, а то слышанного голова пухла. Столько информации за один заход. Илья хотел представить, что за человек был Имран, нарисовать себе его портрет и, благодаря фамилье Броднику, у него стал вырисовываться первый набросок. Ладно, заговорились мы. Мужики там, наверное, себе места не находят. Пойдем, что ли, командир? Предложил Фома. Только душ надо принять, а то воняем, словно стадо диких скунсов, сказал Илья. Трактир Вертариум находился на первом этаже гостиницы. При входе посетителей встречал робо-официант, улыбчивый пластиковый болван на больших черных колесах. Выдав дежурное приветствие, он предложил следовать за ним, развернулся и покатил вглубь заведения. Вся команда была уже в сборе, не хватало только Давыдова и Бродника. Донники сидели за просторным пластиковым столом, составленным точно мозаика из разноцветных кусочков. Перед ними стоял пятилитровый прозрачный кувшин с пивом, блюдо с мясными копчеными закусками и тарелка с поджаренными гренками в чесночном масле. Илья сел во главе стола, тут же перед ним возникла пустая пивная кружка и тарелка. Он положил себе закусить, подставил кружку под кран, наполнил ее до краев пивом и разрушил тягостное молчание, царившее за столом. Выпьем за свободу. Она нам чертовски тяжело дается. Донники молча выпили. Карен серое ухо задумчиво произнес: "Ты прав, командир. Свобода она такая стерва, что не со всеми готова спать." «Как думаешь, Илья, нам удалось стряхнуть охотников?» — спросил Рэм Горюнов. «На время мы от них избавились. Но только на время. Рано или поздно они найдут нас». «Давайте твердого помянем». «Хороший был мужик. Правильный», — предложил Сэм Круп. «Я его недавно знаю, но он заставил себя уважать. А это дорогого стоит». Они выпили, не чокаясь. Пиво закончилось — И Илья снова наполнил кружку. Что будем делать, командир? Какие у нас планы? спросил Карен серое ухо. Его лицо было мрачнее грозовой тучи. Наши планы не меняются, но приходится делать корректировку с учетом текущей ситуации, так сказать, поправка на ветер, сказал Илья. Нам нужно найти охотника по кличке Сова. Для этого завтра утром первым делом ты лезешь в инфосеть. «Это я тебе, сервентулх, говорю, и ищешь там все об охотниках Тартума и конкретно о сове. Мне нужна вся доступная, а самое главное – недоступная информация. Я хочу знать, где живет сова, куда ходит, чем дышит. Как только мы составим его портрет, мы нанесем ему визит вежливости, в процессе которого разъясним, что такое хорошо и что такое плохо». Считаешь, если мы напугаем одного охотника, это заставит остальных отступить? – спросил Рем Горюнов. Я думаю, что это на время остановит их, – ответил Илья. Хорошо. Наша цель на Капитолии была найти работу, чтобы легализоваться. И скажи, как нам теперь прикажешь быть? Мы со всех сторон обложенные. Охотники ищут нас, и если мы не смоемся из Тартума, рано или поздно найдут. Ходить по кабакам, где любят шортоваться корсары, мы теперь не можем. Ни один здоровый наголову капитан не возьмет нас к себе в команду. Одно дело заключить контракт с подозрительными личностями. Чью биографию ты не знаешь? Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. Другое дело, если на каждом столбе будет висеть наш портрет. Ни один капитан с здравым умеет твердой памяти не станет брать в команду беглых донников. Что мы будем делать? «Какой у нас план, командир?» Спросил Карен серое ухо. «Вот же настойчивый Сутин сын!» Сдал нас, по всей видимости, Вульфор. Все указывает на него. «Стало быть, у нас нет другого выхода, как спросить у капитана Ястреба Пустоты по всем счетам. Думаю, там мы найдем ответы на все вопросы». «Ты хочешь наняться к Вульфору? Потому что другие нас не возьмут?» Спросил Сэм Крупп. Я хочу взять за грудки эту гадину, приставить к его голове ствол и заставить его компенсировать все наши проблемы. Захочет жить, поможет нам с самоопределением. Не захочет – это его выбор. Командир, а что? Это мысль. В Ульфору принадлежит ястреб. Мы можем отобрать у него корабль. Ожил карен серое ухо. Похоже, эта идея ему очень понравилась. Тут надо крепко подумать, как это сделать. «Просто переписать корабль на кого-то из нас – это дело плевое, но вот заставить всю команду пойти вслед за нами – это сложнее. Или искать новых членов экипажа. Давайте сначала разберемся с охотниками, а уж затем нанесем удар по Вульфору. Надо решать проблемы по мере их поступления. Следите за сроками годности продукта, и тогда никогда не будете страдать желудком. Так меня бабушка учила», – сказал Илья. Выпьем же за твою бабушку, предложил фома Бродник, поднимая полную пивную кружку.